Образование. Мы выбрали учительскую долю. Есть в слове «доля» горечий налет. Учитель хоть и не крестьянин в поле, но тоже пашет, сеет, жнет. Гуленко. Заслуженный учитель России, директор средней образовательной школы номер 42 города Краснодара. Народное образование на Кубани ведет свое начало с переселения сюда Северной, черноморских казаков. Среди выдающихся деятелей черноморского казачьего войска встречались довольно образованные по тому времени люди. Один из лидеров Черноморья, войсковой судья Антон Головатый, учился в Киевской духовной академии, откуда пришел в сечь. Другой известный черноморец, войсковой атаман Бурсак, учился в Киевской духовной семинарии, из которой ушел в Запорожье. Будучи человеком образованным, он даже имел домашнюю библиотеку. Факт для того времени редкий. Сначала в Черномории не было официальных школ и практиковалось частное обучение. Первая такая школа была открыта в Тамане в январе 1794 года казаками Пластуновского куреня. Преподавание в ней вели церковные служители – Дети обучались только чтению и письму. Первая официальная школа была открыта в 1803 году в городе Екатеринодаре по инициативе тогдашнего войскового атамана Бурсака. Грамоту в ней изучали по букварю, написанному на церковно-славянском языке, а совершенствовались, читая часослов и псалтырь. В 1806 году Эта начальная школа была преобразована в училище. Во главе его стоял выдающийся просветитель Черномории Кирилл Васильевич Росинский. Император Александр I одобрил создание войскового училища в Екатеринодаре, выразив атаману Бурсаку свою благодарность. Следующим этапом в деле становления и развития народного образования стало открытие в 1812 году первых на Северном Кавказе приходских школ в Тамани, Щербиновском и Брюховецком, а затем и в Гривенском Куренях. В следующие два года было открыто еще шесть школ в Темрюковском, Роговском, Кущевском, Медведовском, Леушковском и Пластуновском Куренях. К 1820 году открылось Екатеринодарское духовное училище, ставшее первенцем церковно-православного образования на Кубани. Это училище, как и куренные учебные заведения, было открыто по инициативе Кирилла Васильевича Росинского. Однако возникшие учебные заведения не были поставлены на прочную материальную основу. Их существование часто зависело от частных пожертвований и других непостоянных источников финансирования. На старой линии Первые официальные школы были открыты только в 1833 году. Это Новомарьинское и Сигелиевское училище. В целом на территории Кавказского линейного казачьего войска уровень грамотности был ниже, чем в Черноморье. За недостатком учебных заведений вынуждено практиковалось домашнее обучение. Оно заключалось в том, что дети в основном непривилегированных слоев казачества учились грамоте у песцов в канцеляриях или у приходских священников. 17 мая 1820 года состоялось официальное открытие гимназии в Екатеринодаре для штаб и обер-офицерских детей-сирот, не имевших собственных средств для обучения. В гимназии имели право получать образование прежде всего дети дворян и чиновников. Детям других сословий не воспрещалось посещать среднеучебные заведения. И все-таки до 1850 года грамотных людей на Кубани было очень мало. Заметный скачок роста числа начальных учебных заведений в Кубанской области связан с именем тогдашнего наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта графа Сумарокова Эльстона. При в должность в 1863 году он издал циркуляр, в котором предлагал учредить школы во всех станицах. Станичные и хуторские школы соответствовали курсу одноклассных училищ. В течение трех лет обучения они давали минимум элементарных познаний. В него входили основы веры и христианской нравственности, умение читать, писать и считать в пределах четырех действий а также усвоение из книг для чтения некоторых полезных сведений. Более высокую ступень в образовательной пирамиде того времени представляли двухклассные училища, и их курс был значительно объемнее. В него входило изучение географии России и соседних с ней государств, отечественной истории и некоторых сведений из естественных наук. В марте 1866 года директор народных училищ Кубанской области поставил перед наказным атаманом вопрос об открытии в регионе Кубанской учительской семинарии, которая начала действовать только с 14 января 1872 года. Нужны были учителя, ведь первыми учителями пока были большей частью малограмотные люди из отставных солдат, чиновников, дьячков, псаломщиков. Первые школы были в ведении бригадного начальства. Бригадный учитель время от времени объезжал школы, проверяя работу учителей. Так продолжалось до 1870 года, когда станичные школы Кубани перешли в ведение Министерства народного образования. В период с 1871 по 1881 годы на Кавказе были открыты учительские семинарии. На Кубани в станице Ладожской. С этого времени народное образование улучшилось. Станичное начальство начало постройку школ на общественные средства. В предвоенное 20-летие наблюдался медленный, но устойчивый рост числа учащихся их количество по отношению к общему числу жителей Кубанской области. В 1893 году во многих станицах появились двухклассные училища. В 1894 году в станице Архангельской, около Тихорецка, открылось одноклассное женское училище на 20 казачек. В 1897 году женское училище уже на 33 казачки. Однако хуже дело обстояло с образованием детей неказачьего сословия, иногородних, часть которых осталась за бортом школы а другой части давалось право учиться в основном только в церковно-приходских школах по сокращенной программе. В 1900 году во многих стадницах Кубанской области было 236 учебных заведений. В них обучалось мальчиков – 31 185, девочек – 10 468. В 1910 году В низших школах обучалось уже мальчиков 57 967, а девочек – 23 024, всего 80 991 человек. С 1895 до 1915 года включительно число учащихся возросло более чем в 5 раз. С 39 992 – до 201 134 человек. К этому времени в среднем на Кубани каждая станица имела одну начальную школу. В целом же грамотность населения еще была невысокой. Перепись населения 1897 года показала, что в Кубанской области число грамотных составляло 15,1% от всего населения, причем мужчин грамотных было 24,2%, а женщин – 5,3%. С открытием учебных заведений остров встал вопрос об обеспечении их учителями, поэтому в 1909 году открывается Екатеринодарская женская учительская семинария. К 1912 году в Кубанской области уже имелось четыре учительских семинарии. В них готовились стать учителями около 500 учащихся, в том числе 293 казака и 204 иногородних горца. В 1911 году встал вопрос об учреждении в Екатеринодаре учительского института, но он не был решен из-за недостатка средств у городской думы. А потом разразилась мировая война, революция, гражданская война, И было уже не до этого. И только в 1918 году на Кубани открылось высшее учебное заведение. Зато школ уже насчитывалось 18 816, в которых училось 173 тысячи детей. Учителей было около 4000 на весь край. До 1912 года в нашем хуторе не было школы. Занятия с детьми проводились в частных домах зажиточных жителей Наума Ивановича Пальцева и Михаила Васильевича Лукьяненко. Учителей-специалистов, конечно, не было, и родители по своей инициативе нанимали грамотных людей и представляли им полное право обучать ребят по своему разумению и на свое усмотрение. Учеба шла, как правило, в зимние месяцы, когда земледельцы были относительно свободны от сельскохозяйственных работ. В январе 1912 года по распоряжению инспектора народных школ Ейского отдела Кубанского казачьего войска на наш хутор прибыл профессиональный учитель Иван Иванович деревянка По инициативе прибывшего учителя жители хуторов Черниговского, Дабаховского, Рыбчанского и Бондарянского организовали сбор средств на строительство школы. А Емельян Иванович Мигаль вместо денежных средств пожертвовал две десятины своей земли, ранее купленные у богатого казака Даниила Ивановича Легина, ранее проживавшего в станице Челбасской, а теперь к этому времени переехавшего в Верклиевскую. Услышав о строительстве школы на его бывшей земле, Даниил Иванович предложил хуторскому обществу денежные средства, половину от стоимости школьного здания, причем с условием. Вновь выстроенная школа должна быть названа его именем. Условия были приняты. После окончания строительства в 1914 году школа стала именоваться Легинской. До вселения в новое здание деревянка проводил занятия с детьми на частных квартирах. С 1914 по 1920 годы в школе было трехгодичное обучение. Занятия проводились в самом большом помещении. Три комнаты отводились под квартиру семьи учителя, работавшего в школе до 1917 года. С 1917 по 1920 год учительницей была Елизавета Гавриловна Колегаева, а в 1920 году Легинская школа переименована в Единую трудовую школу первой ступени Елизавета имени Надежды Константиновной Крупской. До 1931 года осуществлялось четырехклассное обучение. Занятия проводил один учитель. С 1921 по 1922 год Вера Николаевна Николаева. С 1922 по 1923 год Мария Александровна Акимова. С 1923 1929 год лариса васильевна ельцева полуэкова с 1929 по 1930 год елизавета ульяновна ляшенко с 1930 по 1930 год александр иванович шпак в 1931 году на базе начальной школы была создана школа колхозной молодежи км с открытием пятого класса. Два младших класса размещались в доме Василия Петровича Тимошенко. Этот дом не сохранился. Занятия проводились в две смены. В 1933 году эти классы переведены в помещение филиала, бывший дом Калигаевых. Остальные классы размещались в трех комнатах, переоборудованных из комнат учителя. Так как количество учащихся увеличилось, 1931-1932 учебный год учителей тоже значительно прибавилось. Заведующим школы колхозной молодежи назначен Спиридон Григорьевич Калигаев. Учителями начальных классов Гордиевич Нина Михайловна, Карпенко Надежда Кирилловна, Еременко Анна Григорьевна. Учителями старших классов Карпенко Петр Феофанович, Настенко Иван Григорьевич, разанов Иванов, Дмитрий Васильевич, 1932-1933 учебный год, заведующим школы колхозной молодежи Спиридон Григорьевич Калигаев, учительский персонал в том же составе, что и в прошлом году. Надо отметить, что ввиду тяжелой обстановки, связанной с коллективизацией и раскулачиванием, занятия в школе проходили с большими перерывами, учительский состав тоже начал меняться. Все это сказалось на учебном процессе, что послужило причиной неперевода учащихся старших классов в следующие. 1933-1934 учебный год. Заведующим школы колхозной молодежи до 1 января 1934 года дмитриенко Иван Федорович. Заведующим школы колхозной молодежи с 1 января 1934 года Подолицкий Андрей Семенович, учителя начальных классов, гордиевич Нина Михайловна, Морозов Дмитрий Макарович, Еременко Анна Григорьевна, учителя старших классов, Сербулов Михаил Михайлович, валюра Екатерина Васильевна, Настенко Иван Григорьевич. На основании постановления Совета народных комиссаров Союза СССР ИЦК ВКПБ от 16 мая 1934 года школа колхозной молодежи реорганизована в неполную среднюю школу номер 20 имени Фридриха Энгельса, которая произвела первый выпуск учащихся в количестве 7 человек. Павел Федотович Головко во время Великой Отечественной войны стал героем Советского Союза. Иван Филиппович Проценко. Григорий Александрович Грущенко. Погибли в боях за Родину. Василий Федорович Проценко. После войны стал учителем. Василий Яковлевич Шолух. В Отечественную стал офицером-орденоносцем. Иван Иванович Покатило. Участник Великой Отечественной войны. Имеет ордена и медали. Петр Иванович Ткаченко. Погиб смертью храбрых боях за родину. 1934-1935 учебный год. Директор неполной средней школы Авдиенко Александр Михайлович. Учительский коллектив. Гордеевич Нина Михайловна, Еременко Анна Григорьевна, Настенко Иван Григорьевич, Гробовский Степан Никитович, Скоморохов Василий Игнатович. 1935-1936 учебный год. Директор неполной средней школы Яковцева Ирина Тихоновна, Завуч – Алыпов Иван Петрович. Учителя. Еременко Анна Григорьевна, баки Иван Константинович, Бровенко Петр Зиновьевич, Суворов Иван Михайлович. 1936-1937 учебный год.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 Суворов Иван Михайлович, Завуч – Алыпов Иван Петрович. Учителя. ерёменко Анна Григорьевна, Дмитриенко Неровная Мария Гавриловна, Данченко Жученко Раиса Михайловна, Сакун Григорий Савельевич, Засенко Трофим Павлович, Петренко Георгий Дмитриевич. 1938-1940 учебный год. Директор неполной средней школы Суворов Иван Михайлович, Завуч Сухов Василий Романович. Учителя. Еременко Клавдия Леонтьевна, Бирюкова Анна Ивановна, Готина Скакун Мария Федоровна, Ильяшенко Елизавета Ульяновна, Петренко Георгий Дмитриевич, Засенко Трофим Павлович до 1 января 1940 года. Сакун Григорий Савельевич до 1 января 1940 года. Долженка Зоя Ивановна с 1 января 1940 года. 1939-1941 учебный год. Директор неполной средней школы Суворов Иван Михайлович. Завуч Сухов Василий Романович. Учителя Сухова Наталья Николаевна. Ильяшенко Елизавета Ульяновна, Готина Скакун Мария Федоровна, Титова Елизавета Николаевна, Сакун Григорий Савельевич, Серая Мария Кирьяновна, Буцкая Вера Федоровна. В начале 1941 года по инициативе председателя Среднечелбасского сельского совета Николая Антоновича Еременко и директора школы Суворова был поставлен вопрос перед колхозами Искра, председатель колхоза Попов, коллективист, председатель Яценко, Ленинодар, председатель Моисиенко, Красный Октябрь, председатель Ткаченко, о строительстве типового школьного здания за счет межколхозных средств. В апреле 1941 года началось строительство здания школы. Был открыт специальный счет в районном банке, на него перечислялись средства колхозов. Создана бригада по заготовке леса, которая к июню 1941 года заготовила и подвезла кругля к месту строительства в количестве 25 вагонов. 65 тысяч штук кирпича доставили с Междуреченского кирпичного завода, а из Крыловского района 50 тонн цемента. Строительством руководил бригадир Григорий Варфоломеевич Величко. Три мастера из Брюховецкой выполнили кладку кирпича. За месяц были возведены стены. Но строительство пришлось остановить. Началась война с фашистской Германией. Почти все учителя-мужчины ушли на фронт. В 1941-1942 учебном году директором школы стал Василий Титович Гудько. В 1942-1943 учебном году директором все еще Василий Титович Гудько до 1 марта 1943 года. Правда, с 1 сентября 1942 года по февраль 1943 года занятий в школе нет, так как район оккупирован фашистами. С 1 марта директором школы становится Анна логвинова фрейман которая будет на этом посту до 1945 года. С 1 сентября 1945 по 1 декабря 1945 года школой руководит Петр Петрович Гнутов. С 1946 года по 1947 год директор школы Иван Петрович Алыпов. С 1947 по 1962 год директором школы был Андрей Степанович Жученко. За время войны в нашей школе работали многие новые учителя. Елена Дмитриевна Мельникова, Алексей Федорович Аваденко, Юлия Сергеевна Василенко, Зоя Ивановна Наполова, Лидия Григорьевна Ворошкевич, Зинаида Григорьевна Ворошкевич, Игнат Иванович Поленков, Нина Андреевна Яценко, Анна Григорьевна Тимченко, Татьяна Михайловна Иваненко, Вера Григорьевна Тимченко, Андрей Порфирьевич Шевченко, Ольга Ефимовна Шевченко. После войны много было работы по восстановлению хозяйства, поэтому еще более 10 лет школа стояла недостроенной. И только в 1956 году дошли руки и до неё как уже говорилось, директором школы в это время, был Андрей Степанович Жученко. Достроили ее в 1958 году. В 1957 году наша школа стала средней, а потом, сделав два выпуска как средняя, снова в 1962 году реорганизована в семилетнюю, а в 1966 снова стала средней. В последующем с каждым годом учащихся становилось все больше и больше. В 1963 году рядом со школьным зданием, где раньше был сад, еще нами насаженный, был построен филиал на шесть классных комнат. Но через несколько лет и этих помещений не стало хватать для нормальной работы. В те годы школой руководили Таисия Алексеевна Бондарь, а затем Михаил Макарович Кожухов. И, наконец, в 1989 году начато строительство нового здания школы. По отзывам односельчан, это детище директора совхоза «Прогресс» Ивана Дмитриевича Склярова. Он много сил, энергии и умения отдал для того, чтобы школа была построена, так как в то время уже полным ходом шла вакханаля по развалу всего, как на низах, так и в верхах государства. Завершилась перестройка, наступал разгул демократии. Так произошло в жизни хутора, что вторую школу построить мешала война, а третью – глупость и преступность властей придержащих. Но все же 7 декабря 1991 года коллектив школы, возглавляемый директором Ольгой Семеновной Бойко, начал занятия в новом здании. В 1994 году директором школы назначена Лариса Егоровна Короткова, а в 2002 – Татьяна Николаевна Есипенко. Прослужив более четверти века в вооруженных силах, а после увольнения в запас, проработав в народном хозяйстве, я пришел в свою школу, Работать преподавателем истории и обществознания. Тогда я не предполагал, что задержусь здесь надолго. И тем не менее, так случилось. Прошло 34 года, как я закончил школу, но, к своему удивлению, застал здесь работающими двух учителей, которые меня учили в свое время. Таисию Алексеевну Бондарь и Марию Михайловну Гончарову. Таисия Алексеевна преподавала у нас в шестом классе математику, а Мария Михайловна уже в десятом – немецкий язык. Умудренная опытом на этом поприще, Таисия Алексеевна сказала слова, которые оказались пророческими. «Коля, если ты проработаешь в школе более двух лет, то задержишься тут надолго». Так и получилось. преподаю уже более десяти лет». При написании этого материала мне пришлось встречаться со многими людьми. Это бывшие руководители разных рангов, учителя, ученики прошедших лет, да и просто люди, давно живущие на хуторе. Благодаря их помощи удалось восстановить славный путь нашей школы более чем за 90 лет. Все с большой благодарностью и теплотой вспоминают своих учителей, которые не только давали знания, но и воспитывали с уважением и любовью вспоминают Платониду Гавриловну Мартыненко супруга учителей Селивановых Веру Александровну и Вячеслава Весереоновича Николая Ильича и Просковью Михайловну Буцких Ивана Дмитриевича и Любовь Фаминичну Бражник Екатерину Ивановну Драгуновскую Матрёну Артёмовну Храмых Надежду Андреевну Заболоцкую, Ивана Михайловича Суворова, Андрея Степановича Жученко, Надежду Емельяновну Дегтяреву,